Я являюсь руководителем Центра территориального маркетинга. Много лет я занимаюсь именно маркетингом, лет 20 даже больше, уже там 25 почти. И лет 15 я занимаюсь развитием территорий. Ам, сначала я работал там с маленькими городами, моногородами, с промышленными территориями. Потом я работал с курортами, сейчас я работаю с территориями уровня там республики, с республикой Казахстан, с республикой Карелия, с Дальним Востоком и так далее. Мне приходится много путешествовать, и, э, при этом, когда я путешествую, я Естественно, смотрю на территорию с профессиональной точки зрения, как маркетолог. Я все время думаю, а что я тут такого могу сделать? Можно ли здесь запустить бизнес? Можно ли сюда привлечь инвестора? Можно ли эту территорию каким-то образом развить? Что я лично могу на этом от этого получить, чтобы не просто кататься, да еще получить какие-то новые эмоции, там найти каких-то людей, самому как-то приложиться? А я все время нахожусь в таком поиске, это такая профессиональная деформация. Да? Трудно, тяжело просто лежать и наслаждаться. ты все время ищешь какие-то новые возможности. Это вообще, в принципе, преимущество маркетолога, то, что он всегда см смотрит, сравнивает и пытается найти какие-то возможности и преимущества. И лет восемь подряд я еще к тому же Нелегкая меня заняла в IT всякие дела, вот мы сделали в свое время одну из крупнейших краудсорсинговых платформ а, в России, City Celebrity, и а, по там куче-куче городов занимались развитием а, творческих начал. Создавали фестивали, запускали первые поп-ап-маркеты, развивали DIY, развивали хендмейт и так далее. И этим мы занимались достаточно много, у нас сейчас там больше 700 сделанных а, проектов на платформе. В общем, вот такая вот. получилась а, коллаборация, а, микс творчества, путешествия, ну и собственно говоря умение смотреть на рынок. И на самом деле сегодня мы тоже будем говорить про маркетинг, про там потому что про другое я в общем-то говорить не умею, а, все остальное я знаю гораздо хуже. Но сегодня мы будем говорить про маркетинг самих себя. Мы будем говорить про маркетинг а, своих талантов, про маркетинг а, того, что мы умеем и то, что нас ждет впереди. Почему это важно? Не потому, что маркетинг – какая-то чудесная наука, которой нужно заниматься. На самом деле это э, скучная инструментальная вещь, э, здорово, если ей не приходится заниматься, но мы все находимся на рынке. Мы все очень сильно сегодня конкурируем, мы конкурируем за лайки и шеры, мы конкурируем за внимание девочек и мальчиков, мы в социальных сетях конкурируем за знакомства, на работе, везде мы везде конкурируем. Если вы это понимаете, то это очень хорошо, потому что вы тогда выстраиваете себя, свои действия, в том числе с пониманием, что вы не один такой уникальный, что нужно приобретать какие-то качества, которые делают вас интереснее, значимее и так далее. А если вы этого не понимаете, это тоже не страшно, можно поехать куда-нибудь, уединиться, жить там, ни с кем не конкурируя. Это тоже хороший путь. Для каждого этот путь свой. Вот я буду рассказывать про тот путь, когда мы, в общем-то, конкурируем. И, соответственно, что нас в ближайшее время ждет? Одна из парадигм, в которую нас очень сильно-сильно тянут – это некое цифровое будущее. Это цифровой мир, это цифровая экономика. И если лет 5-7 назад, когда мы занимались форсайтами, для нас это было что-то «мммм, это 3 d принтер это роботы» и так далее, то сегодня это стало нашей явью. И э, когда нам говорят, что роботы нас заменят, когда говорят, что э, многие профессии умрут, это перестало быть… Фантазии. Это стало реальностью. Сейчас во всем мире десятки тысяч людей выбрасываются на улицу, потому что их заменяют роботы. Мы приезжаем на территории и видим а, производство, где раньше работало 30 тысяч человек, сейчас работает 300. И эти люди куда-то деваются, они куда-то освобождаются. И что очень важно, дальше этот процесс пока что да, будет только нарастать. Потому что экономики, потому что корпорации, потому что деньги, потому что все так устроено, что это выгоднее. Я не говорю, что это хорошо или что это обязательно плохо. Это просто то движение, куда мы идем. вызовы будет за какое-то количество людей например основатель либоба недавно сказал что уже в ближайшие там годы там 10-15 лет мы будем работать по 4 часа 4 дня в сутки и будем постоянно путешествовать потому что больше нам делать будет нечего потому что мы не нужны будем в огромном объеме присутствующие на работе сидящие в офисах и так далее. И э, я верю, действительно верю, что это будущее случится. И я верю, что оно может быть даже случиться быстрее, чем мы предполагаем. И я все время задаюсь вопросом, а что мы делать-то будем? Потому что на самом деле то, чем занимаюсь я, тоже скорее всего заместится. Да? Потому что маркетинг сейчас все больше и больше автоматизируется, уходит совершенно другие сферы. Я понимаю, что ну, если не я, то по крайней мере мои дети точно этим заниматься не смогут. И, конечно, я постоянно, поскольку я маркетолог, поскольку я все время ищу выходы, новые рынки, куда я денусь, я все время думаю, что делать-то, чем мы будем заниматься. И моя гипотеза, моя личная гипотеза, она такая, что через некоторое время мы, к счастью или к несчастью, придем к экономике эмоций, к некой эмоциональной экономике, где будет очень много построено на то, что мы будем доставлять радость друг другу. Потому что машинам радость бессмысленно будет доставлять Все, работать друг на друга будет тоже бессмысленно Потому что роботы будут делать лучше, быстрее, качественнее и дешевле И все, что нам останется, по большому счету, это дружить общаться разговаривать делиться какими-то знаниями конечно сейчас это может быть отчасти звучит утопично да такая там э, мы бегаем в белом все по полям вот читаем оды и так далее на самом деле раньше бы я тоже над этим посмеялся а вот сейчас мне кажется что все все это к этому уй идет и вы знаете многие страны уже пробуют в э минимальный доход, обязательный, да, что все граждане страны получают некий прожиточный минимум, который позволяет им жить, и они могут заниматься чем хотят. Кто-то ленится, кто-то занимается инновациями, кто-то работает, кто-то идет и еще что-то делает. И в принципе это путь, это действительно путь, и вот в этом пути Становится очень важно, если мы начинаем доставлять радость друг другу, если все больше и больше значим значимость наших взаимоотношений, как мы общаемся, что мы друг для друга делаем, то э, очень важно, что мы в себе развиваем и те таланты, которые у нас есть. которые не заменятся роботами, потому что мне не надо, чтобы мне на меня смеялся робот, да? Мне хочется трогать человека, его тепло, да, там слышать его запах и так далее. И а, те таланты, которые у нас есть, окажутся значимыми. Значимыми более, чем мы думаем сегодня. То есть у нас есть профессия, а есть таланты. Профессии мы зарабатываем, а на таланты у нас остается чуть-чуть времени. Наши профессии скоро умрут, и таланты это останется то, что а, то, чем мы сможем зарабатывать, где мы сможем можем реализовываться, чтобы не сойти с ума или не считать, что наша жизнь проживается за зря. И, э, если говорить про а э... Про то, что у нас есть, самое главное, что в наших талантах есть, это многообразие. Мы все по-разному читаем стихи, мы по-разному доносим до людей какие-то знания, по-разному учим, мы по-разному представляем себе мир, мы полемизируем и спорим. Это очень большие качества, очень хорошие качества, и это делает нас интересными друг другу. Мы э, при, поэтому приходим на лекции, нам интересно слушать людей, как, которые рассказывают про то, что ты никогда не знал, никогда не слышал, и он рассказывает как-то это по-другому, в тебе что-то отзывается внутри, и ты думаешь, блин, вот это вот круто, да, я вот так вот и не... про это я вот так-то и не думал, и как он повернул, на самом деле в этом есть какой-то смысл. И э, когда нам кажется, что те знания, которые есть внутри у нас, И э, они никому не нужны, что на самом деле, блин, да что я знаю, но на самом деле-то это каждый знает, это каждый может рассказать. На самом деле это не так. а Мы действительно уникальные и когда я встречаюсь, вот у нас было огромное количество проектов по регионам с художниками, с фотографами, и когда ты начинаешь слушать человека, и как он рассказывает, как он этим загорается, как он до этого дошел, ты понимаешь, что это уникальный опыт, который может быть был у тебя, но он был обязательно другой. И у тебя всегда есть что подчеркнуть, если ты умеешь этого человека слушать, поэтому я точно знаю, что Наш уникальный опыт нам друг другу нужен Это интересно Если мы умеем слушать да Если мы слушаться, впитывать, анализировать, переваривать и так далее И э, таким образом есть мы Со своими талантами Которые кому-то как бы нужны А, ну, допустим, они не нужны миллиону, но, как я говорю, в Москве всегда найдется 10 тысяч человек, которые за любой кипиш. Да, что бы вы ни придумали, Москва большая, кто-нибудь, да, за вас будет. Поэтому, когда мы говорим, что мир не ограничивается нашей маленькой деревней, и мы начинаем путешествовать, мир увеличивается. И, безусловно, увеличивается то количество людей, которым интересно послушать, а что ты такой, приехавший из совершенно другого места, совершенно другого города, можешь рассказать. Есть мы со своими талантами, есть места, куда мы путешествуем, есть мы, которые передвигаемся, и есть люди, которые живут в этих местах и которые видят что-то свое маленькое и зачастую не видят чего-то большого. Это не только маленькие города России, это не только деревни, это и Москва. Когда к нам приезжает иностранец и рассказывает э, про привычные тебе вещи совершенно по-другому, ты говоришь, блин, Как я этого раньше не понимал? И у меня был такой замечательный пример. Я ездил вокруг Москвы, Волоколамск, Торжок, Старицы, и путешествие вот по этим местам в течение выходных я наблюдал разрушенные церкви. Я приходил, я их фотографировал, там я думал, блин, как жалко, что они разрушаются и так далее. И после этого мы встретились у моего замечательного друга с итальянцем и французом. И я им показывал, и с горестью рассказываю, как вот церкви, они же разрушают, говорит: "Блин, где это? Покажи нам, пожалуйста. У нас в Европе сейчас вот а, руин тури, руинный туризм это самое оно, потому что мы любим прийти, посмотреть, как это разрушается, посмотреть, как время действует на камни и так далее". И в результате они на мои фотографии стали восхищаться, говорит: "Как это здорово. И я понял, что а, я недооценил, я недооценил одну из сторон нашего бытия это вот это вот разрушение, да? Я подумал, что, о, если бы со мной был рядом человек, который мог бы рассказать, как это было, как это происходит, как это разрушается, и дать какие-то новые знания, наверное, я провел бы эти выходные еще лучше. И э, вот такие вот моменты э, говорят нам о том, что э, действительно мы э, все время находимся в состоянии какой-то замкнутости, да, каких-то штампов и каких-то э, определенных вещей, которые мы себе надумали. И на чтобы мы раскрывались, чтобы придумывали больше, нам нужно, чтобы нас кто-то... Нас кто-то дергал в совершенно разные стороны. Я называю это рандомными рандомными знаниями, почему э, так интересен TED. TED, TEDx, да, уверен, уверен, что вы были, потому что вы приходите на какую-то хрень про биологию, и вдруг понимаете какой-то мир, потому что человек за 15 минут раскрыл вам такие сути бытия, что вы говорите, господи. Это вот так, да? И люди рассказывают про какие-то сумасшедшие вещи, вы даже не подозревали, что они существуют. Но потом вы идете в интернет, вы включаете TED, вы начинаете слушать просто все подряд. Не потому, что вы что-то конкретное ищете, а потому, что оказывается, что мир гораздо более интересен и э, прекрасен. И когда вы слушаете вот эти вот новые знания, э, у вас рождаются новые идеи. Вы думаете, о, вот про это можно сделать стартап. О, вот про это можно сделать еще что-то. И вот эти именно вот эти вот рандомные знания по готовые, которые вы не подозреваете, на самом деле очень часто в креативе и рождают лучшие идеи. Я очень долго занимался именно креативной составляющей в рекламе там в е в нулевые года. И я знаю, что когда ты, ты чтобы придумать что-то необычное, ты должен сидеть и искать, листать то, что ты никогда в жизни не предполагал. И только тогда у тебя появляются какие-то прорывные прорывные решения. зрения поэтому т э, печи куча да сейчас сколково запускает лектории для бизнесменов где они читают про поэзию или еще что то а вот эти вот все явления они говорят о том что э, рандомные знания для нас важны для поиска каких-то новых точек для того чтобы мы аккумулирова свой опыт куда-то его переключили а, это нужно нам Это нужно тем, кто сидит и кто принимает людей со знаниями. Это нужно людям, которые обрели знания и хотят этим поделиться, потому что держать в себе э, это безумие. Но самое важное, что э, это нужно и территориям. Когда вы приезжаете на территорию, куда вы путешествуете, то, ну, если вы не приехали там на ибицу где унц-унц-унц, вы приехали, потом э, очнулись и уехали, да, то приезжая на большинство, на большинство мест, будь то пансионаты, будь то курорты, э, наверняка вы замечали, как все скучно и однообразно, да? Ну, вы как бы там с подругой, с другом, да, э, пляж, ну, сколько можно, море, ну, опять это море, да, то есть в какой-то момент вы понимаете, что становится скучно. В какой-то момент я, например, перестал ездить по Европе, потому что я понимал, что я опять поеду в Европу, там опять будут эти дома, там опять будет все очень круто и классно, сколько можно. И э, на самом деле с территориями, с которыми вот я работаю, сталкиваюсь, да э, с курортами, с которыми я разговариваю, происходит именно та такая вещь. Они не могут быть настолько разнообразными, настолько интересными всем, э, чтобы сделать действительно наш отдых уник постоянно уникальным, запоминающимся и так далее. И... Э, очень дорого становится им закрывать все и э -э интересы Все коло, все а, направления, которые нам хотелось бы это сделать. Я два года занимался а, как директор по территориальному развитию, а, занимался развитием курорта «Роза Хутор». Я знаю, как а, там а, скучно до сих пор, да даже спустя два года, сделав очень много всего, мы страдаем от того, что людям там скучно. А, я знаю, как скучно в Завидово, да, с которыми я точно так же работал. Я знаю, как скучно в Ярославском взморе, где много всего, где очень интересно. интересно но очень скучно. да Я раб продолжаю работать в куче территорий, где очень интересно и очень скучно одновременно, потому что мы примерно большими блоками закрыть все можем, и у этого есть экономика. А все маленькое, все самое интересное, чтобы сделать каждый час человека э захватывающим, на это нет денег, на это нет ресурсов, на это нет людей на местах. Откуда их брать? Их надо брать со стороны. И э, когда вот мы развивали, да, занимались, например, Роза Хутор, то мы, э, понимая, что нам нужна креативная аудитория, что нам нужны люди, которые э, будут заниматься здесь э, живописью, фотографией, йогой, спортом, мы никогда не найдем это на, на, в Красной Поляне. Этого даже нет в Сочи, несмотря на то, что это достаточно большой город. Нам нужны люди, которые будут приезжать, делать это, уезжать, где-то накапливать знания и снова приезжать к нам с, с, нов, с новым постоянным освежевывая и постоянно запускаете что-то новое. И э, тогда мы вышли с вполне конкретным предложением к людям, к сообществу, к творческим, э, креативным комьюнити. Э, мы говорили, ребята, мы готовы для вас все делать. Приезжайте, запускайте, проводите лекции, потому что нам интересно, чтобы вы работали э, со своей аудиторией, чтобы вы работали с, с теми э, людьми, которые к нам и так уже приехали. Да? Зарабатывайте на нас, пожалуйста, Бога ради, да? развивайтесь, расти мы только за соответственно сейчас у нас там через год у нас запустился и ар-центр и у нас запустился йога-центр у нас а, есть постоянные какие-то занятия там по фитнесу по ну по куче всего да все равно этого не хватает Потому что э, людей приезжает там, условно говоря, полтора миллиона, да, и с ними нужно, с кем-то нужно играть, с кем-то нужно в компьютер, с кем-то нужно денди с кем-то нужно просто сидеть пофилософствовать. И сами места, сами территории, сами курорты закрыть это физически не могут. Поэтому я думаю, что курорты, города, э, э, туристские города через некоторое время будут все равно так или иначе стремиться прийти в комьюнити-центры, в некие центры коллабораций. Коллаборации, где они а, увидят себя площадками для развития творческих возможностей За которые они а, либо готовы платить, но меньше, чем стоит сотрудник в штате Либо ничего не платить, но давая людям возможность развиваться, зарабатывать на их на их площадке И а, а, я думаю, что сейчас, вот может быть, вы не часто с этим сталкиваетесь Но я вас могу уверить, что вот а, в процессе работы мы все чаще и чаще а, сталкиваемся с тем что на uh... Площадки Какие-то центры, даже городские Понимают, что не надо пытаться Заработать на лекторе Типа мы сдадим тебе площадку за 3000 рублей Тогда давай там выступай да Они наоборот говорят Ребята, да, мы вам это дадим бесплатно Мы вам с этим поможем Мы вам подготовим те или иные возможности Вы только приезжайте Вы делайте нашу территорию интересной Почему так происходит? Потому что когда лектор, когда куратор Там какой-нибудь арт-куратор Когда йог инструктор, да, тратит время, он тратит очень дорогой ресурс. Время человека – самый дорогой ресурс, и постепенно это начинает осознаваться, что на самом деле, когда у тебя кто-то делает какую-то классную креативную штуку, он в это сильно вкладывается. А пока это не могу сказать, что это вот повсеместно, все поняли, все осознали, но такие проекты действительно есть, и на этом а, можно отлично заработать. я зара Заработать, зарабатывать, вы выращивать себя да не только на этом месте, но и… перспектив я буду сейчас рассказывать про конкретные примеры которые происходят и с территориями которые вы на 100% знаете и uh, то что происходит с людьми как они это начали и что происходит с ними за год за полтора они каких uh, возможности они добились ну про роза хутор я рассказал да и uh, действительно курорт а, очень комплименарен к различного рода активностям если вы придете к нему и скажете ребята я хочу у вас делать лекции там для сочинцев для ваших гостей привести своих вам будут только вам будут только рады и помогут вам что-то сделать а, город киркенес мой один из любимишек за последние то наверное 7 лет мой любимейший пример который я рассказываю почти всегда и везде Моногород, то из которого ушло градообразующее предприятие город стал умирать и там появилась появилась команда команда, так называемые девушки на мосту, 5-месячных жительниц, кураторская группа, которая занималась трансграничным искусством, и они сказали, нет, мы не хотим, чтобы наш город умирал, мы хотим, чтобы наш город рос, мы хотим, чтобы из него получился арт-центр, и они стали заниматься арт-проектами. Начали они с очень простого, они начали заниматься пленерами, они приглашали художников, помогали им там жить, да, рисовали картины, ходили, и в результате через 10, там, Через 12 лет город Киркенес получил звание крупнейший культурный центр Норвегии Туда приезжает королева, в январе месяце там проходит фестиваль на 15 тысяч человек Там начали строить гостиницы, там лакшери-магазины Город сегодня, если вы приедете, живет полной жизнью Это рядом с Мурманской областью, туда можно скататься, посмотреть Через границу в 40 километрах находится город Никель Я не буду рассказывать, что из себя представляет город Никель. Вы можете погуглить и э, понять различие того, что э, не сделала огромная корпорация, потому что город Никель это тоже моногород с большой корпорацией. И что сделало пять девушек? Пять девушек, которые первые деньги от муниципалитета получили спустя, по-моему, 8 или 10 лет. До этого они работали на грантах, они работали на каких-то совместных проектах и так далее, но они возродили город, они возродили вообще перевернули его. Это тот пример, как небольшое количество людей могут изменить территорию, этим, этим жить, этим зарабатывать и, собственно говоря, построить на этом собственную, если хотите сказать, карьеру. Еще один пример. Есть замечательное турагентство, за которым я давно слежу Которое мне нравится, как они работают а, Это Чип Трип Наверняка вы слышали, он есть на Красном Октябре На Флаконе и так далее Чип Трипу мне был интересен тем, что они все время формировали вокруг себя комьюнити Комьюнити путешественников Но большую часть своей жизни они продавали готовые туры Просто по дешевой цене в красивой такой комьюнити упаковки И собственные собственные приключения а, Которые они сами делали Это называлось Чип Они были редкие, достаточно дорогие И так далее Когда грянул 2014 год Когда началось как бы э, импортозамещение у нас в туризме Я посмотрел, что Чип Трип э, С чем он обратился к людям Он говорит, ребята Все места, которые хотят К себе необычные путешествия. Все люди, которые хотят сделать необычные путешествия, приходите к нам с идеями. Мы готовы помогать вам реализовывать ваши идеи, сращивать вас и места, запускать ваши продукты и так далее. То есть турагентства сейчас а, перестали уповать на а, скучные стандартные продукты, да потому что развивается самостоятельный туризм. И даже турагентства, как проводники проводники продукта, стали заинтересованы в том, чтобы работать с креативными людьми, которые в состоянии сделать контент. Потому что посадить человека в самолет, посадить, положить его в отель и так далее, не проблема. Сегодня это все решено, и это очень просто. Очень сложно придумать креативную программу, да, так, чтобы это было интересно людям. Поэтому сегодня турагентства начинают искать, а где, кто же те люди, с которыми они смогут сделать продукт. И я э, сейчас буду рассказывать про проект, который прямо сейчас запускается, да, который сейчас идет, в котором можно поучаствовать. И там ровно такая же проблема. Мы общаемся с туроператорами, они говорят, да, возить можем, ну дайте нам на, на что возить, придумайте какой-нибудь продукт, который будет прям вау, вах. Да, и мы э, готовы с вами разговаривать о том, чтобы э, реализовать, реализовать этот проект. Тот же самый Никола Ленивец, да, который развивается благодаря а, креативу, креативному фестивалю, а, тому, что люди говорят, а поедем-то там сделаем что-то и так далее. Таких проектов на самом деле много, таких территорий много. Кто развивает эти территории? Корпорации? Компании? Кто? А, я расскажу про нескольких людей, которых я лично знаю и за которых вы, может быть, тоже знаете. И э, путь, которых можно проследить. Очень просто проследить путь, эти, путь, этих, путь этих людей и сказать себе, могу ли я его повторить. А, Екатерина Урлина-Шаповалова, человек, который занимается гастрономией, она началась с того, что она а, собирала гастрономические туры. Что значит туры? Она бирала, брала маршрутку, там условно говоря, мини Говорили, ребята, кто хочет поехать пожрать в Суздаль? Да? Давайте там по 500 рублей скинемся, да? на маршрутку доехать. Приезжали, там жрали, веселились, разговаривали с рестораторами и так далее. Потом ехали в Торжок, потом еще куда-то, потом еще куда-то. В результате этот это начинание, которое выросло на личных интересах человека, превратилось в серьезную компанию, которая занимается гастрономическим туризмом, которая сейчас делает гастрономическую карту Владимирской области, который запускает кучу проектов в Суздале с рестораторами и в других городах, и активно развивается и с фермерами, и с органик-фуд и так далее. Началось все, все с того, что «а давайте поедем». Простая идея, простая реализация, но этого нет. На самом деле таких людей, как Катя, я знаю очень мало. И эта ниша, при том, какая у нас страна, она далеко не закрыта. Боря Акимов, да, лавка-лавка. Человек, который увлекал людей... фермерством не через то, что он стал просто тупо фермером и где-то там упарывался продуктами, да. Человек, который говорит: "Ребята, есть фермер, поехали посмотрим, как он это делает, да? Давайте по поедем, поедим. Давайте поедем, попробуем помочь этому сделать, да? И в результате через вот это вот поедемте, поможем, сделаем, а, э -э сформирова начало формироваться комьюнити, начало начало формироваться круг этих людей, которые сегодня выливаются в огромную индустрию и фермеров. и тех людей, которые это покупают. Сегодня они поднимают Териберку. В июле или в августе там планируется большой фестиваль. да Это вот то, что по Левиафану. Место, где снимался Левиафан. Там открывается соляная фабрика. Там открываются... И все это сделано на том, что было было просто интересно. да Это было озвучено. Ребята, поедемте. И а, вот это вот путешествие за интересом, оно приводит к а, формированию экономики. На самом деле это все время так и происходит, все очень просто Нет никаких в этом сложностей И э, если у вас есть интерес языковой, если у вас есть интерес э, физкультура, фитнес, йога, кроссфит Не знаю что, геология, география э, То э, ничего из этого э, не невозможно сказать, что э, это нельзя да? Всегда найдутся люди, которые которым это будет интересно И э, э, дальше, да кирилл умрихин амбассадор роза хутор фотограф замечательный человек который ездит фотографирует сначала он ездил фотографировал сам просто для себя он печатался в крутых журналах но он на этом не зарабатывал потом мы его пригласили гор кирилл давай мы тебе давай вместе с тобой сделаем фото тур тебе же есть чему научить Он говорит он правда я же умею снимать да сделать с ним фототур сейчас он сам делает фототуры помимо того что он ездит он берет в эти путешествия людей Также поступает Саша Железняк, бывший главред National Geographic Traveler, вот, который организовывает ирегаты, и, и все это через фотографирование, через обучение и так далее. Это все люди, которые, не имея денег каких-то заоблачных, не имея каких-то супер-родителей, позиций, просто исключительно озвучивая свой интерес. и увлекая этим интересом людей, я поехал, я фотографировал, поехали поехали со мной, они запускают хорошие проекты, которые действительно очень быстро становятся монетизируемыми. И Я могу сказать что ну может быть миллионером или миллиардером вы благодаря этим вещам не станете но как минимум вы окупаете там свои затраты на путешествия, и более того вы можете благодаря этому зарабатывать оставить постылую работу да и заниматься тем что вам нравится путешествовать и заниматься своим творчеством на самом деле таких людей я могу перечислять еще очень много но это люди, которые там делали пленеры, люди, которые занимаются науками, но архи архитектура, да, там генпланирование, сейчас люди сейчас путешествуют по Европе, за ними едет там 30-40 человек, они просто рассказывают про реновации торговых центров. Кто-то едет рассматривать архитектуру. Таким образом, а какая бы какой бы ни было у вас увлечение каким бы ни был ваш талант вы можете быть уверены что сегодня это интересно вам не нужно думать М -м, а вдруг это не интересно думайте что это интересно и а, сегодня монетизация через путешествие за чем то интересным она лежит у нас под ногами я расскажу про проект который запускаем мы прямо вот сейчас да мы его запустили мы им занимаемся и В Казахстане есть замечательный природный заповедник. Я расскажу просто, как именно кухню внутреннюю, не для того, чтобы прорекламировать, потому что как бы корысти в этом моей особой нету, а для того, чтобы вы поняли, как все это работает и как к этому можно присоединяться, как думают те, кто может платить вам деньги. да Раз уж мы сегодня поговорим в том числе про как как, как зарабатывать талантом. Есть Казахстан, есть а, замечательный природный заповедник, которому там больше 120 лет. А, а, заповедник называется Боровое. Действительно интересное геологическое образование посреди степи, горы и озера, леса и сосны и так далее. Там, естественно, стоит отель. пятизвездочный отель Риксос Боровое, очень крутой, очень качественный, с очень классными внутрянками и очень скучный, потому что отель умеет управлять отелем, но ничего другого он делать в общем-то не умеет. Если он начнет раз заниматься развлечениями, это получится плохо. Почему? Ну, потому что придется научить какого-то инструктора заниматься анимацией, он будет заниматься этим из-под палки и так далее. И мы придумали э, вместе значит, с ними стратегию, которая называется ну по-русски, если это э, ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, э, если говорить по-английски, это э, Healthy Lifestyle. Э, ЗОЖ в широком смысле этого понимания, это не детекс, это не только там э, тело или диеты, это все, это ментальное, это обучение, это образование, это физика, это все. И э, что говорит отель? Да, ребята, круто. Я хочу, чтобы у меня это было, потому что, если у меня это будет, то э, люди из Астаны, из Алматы, э, из Москвы э, захотят ко мне приехать, потому что у меня интересно. да и Это повышает мою конкурентную способность. А, и Я готов под это строиться. Я готов под это выделять ресурсы. Я готов с людьми, которые готовы мне это придумать. Я готов с ним партнерствовать, сотрудничать. Если вы уже возите туры, давайте придумаем, как мы сделаем так, чтобы ваш тур лег теперь не, допустим, там, в Европу, а в Казахстан. Давайте мы, вы к нам приедете, мы к вам привлечем еще каких-нибудь людей, которые сделают ваш продукт еще более интересным. В результате мы идем и... Приходим в московские компании и э, обращаемся к ним. Ребята, вы возите туры, например, там фитнес-туры, йога-туры? Они говорят, да, давайте вы будете теперь возить к нам в Казахстан. Они говорят, окей, давайте подумаем. Это самый простой для нас путь, самый легкий. Если бы мы нашли хотя бы десяток таких людей, которые сказали бы, да легко поехали, да. Но на самом деле даже для Москвы таких компаний очень мало. Те, кто может сказать, о да, Мы готовы, перестраиваемся, у нас много продуктов, мы можем его придумать. Мы приходим к компаниям, поэтому мы идем дальше, и приходим компаниям, которые просто возят, которые организовывают тренинги, которые работают с корпоратами, которые работают как туроператоры и так далее. Мы говорим, ребята, есть классный продукт, вам нравится вот Rixos, боровое, боровое. Говорят, да, классная локация, вообще супер, вопросов нет. Мы говорим, давайте вы что-нибудь придумаете. они говорят ну вот мы придумывать то не не готовы вот возить готовы а придумывать понимаете мы вот работаем от обращения и если вот вы сна вы к нам придете с продуктом если вы нам предложите а что такое могло можно было бы у вас а, реализовать то мы готовы его это продавать мы говорим окей окей и мы идем что мы делаем мы идем к людям у которых есть контент кто является лектором кто является инструктором и говорим ребята вы инструкторы да на вас ходят здесь они говорят, да давайте с людьми ездить куда-то они говорят супер но мы не готовы организовывать поездку мы говорим бинго у нас есть те кто готовы организовывать поездку но те кто не умеет заниматься с людьми давайте встречаться и на самом деле мы сегодня как площадка на самом ну как как бы мы фактически занимаемся занимаем позицию курорта мы начинаем встречать тех кто Кто, кто может сложить этот продукт и сказать, ребята, вот этот продукт, давайте пытаться его тестировать, давайте выделите нам маркетинг, деньги на маркетинг, мы попытаемся его продавать. Мы готовы на это идти. Просто людей, которые занимают такую проактивную позицию, говорят, давайте куда-нибудь ехать, их на самом деле не так много. Даже если вы пошерстите интернет, то по каждому направлению вы найдете очень ограниченное количество людей. И э, сегодня действительно мы начинаем работать с комьюнити. образовывая, мы уже проходили этот путь на Роза Хутор, когда мы а, встречались с активистами, которые говорят, я умею рисовать, я готов был бы научить, но, блин, у меня ИП нету, а, я как как деньги зарабатывать я не знаю, как деньги принимать я не знаю, бизнес-плана у меня нету, но я, блин, крутой. Ты смотришь, он правда крутой, да, и ты начинаешь объяснять ему, как сделать ИП, как зарегистрировать, как получать деньги, как это, как сделать из этого бизнес, но без этого а, Без этого ничего не получается, да? То есть мы действительно готовы проходить этот путь территории. Территории готовы проходить этот путь для того, чтобы сформировать в больших городах, там, где есть люди, тех, кто со, за своим талантом готов куда-то кого-то повести Не обязательно работать с теми территориями, которые... Ну, вот так вот выступают проактивно. Вы можете найти свою территорию. Вы можете найти свою территорию, прийти и сказать, ребята, вы я буду делать так, чтобы к вам приезжали люди новые, чтобы они не только катались на лыжах, но и рисовали. Я буду развлекать ваших людей. Если вам нравится какая-то территория, смело можете прийти туда. Дождик у нас, да? вот См Смело можете прийти туда. И это предложить, уверяю вас, что в большинстве случаев, Сначала они вообще не поймут, о, о чем вы говорите. Вы к нам что-то делать, вы нам за это заплатите. Да? А, более продвинутые скажут, ого, круто, что вы к нам пришли, давайте делать именно у нас. И а, если вы по поищите те, те территории, которые вот так вот выступают проактивно, то, безусловно, вы а, а, вы будете для них просто, что называется, просто, Ну, как бы манной небесной, да, и вы будете таким приоритетом. Потому что э, мы можем научить людей одних э, работать с другими, да. Для нас это дорого, для нас это долго, для нас это никак не гарантирует качество. И если к нам приходит человек, который светится своей свои, своим талантом, да, он хочет чем-то заниматься, то, э, как правило, курорты там или города, или места цепляются в этого человека и начинают его тащить. а Я хочу, хочу спросить, кто верит, что его талант кому-то нужен? Так, ну так, половина, почти, чуть-чуть поменьше, да? А кто любит путешествовать? О! Ага. Да, кто хочет, чтобы ему за, за путешествие платили? Ну да, по, по две даже руки поднимаются, да? А что вас останавливает, когда вы думаете о том, чтобы поехать и заниматься любимым делом? Что вас останавливает? Отсутствие денег. Стартового капитала. Что еще? Непонимание процесса. Непонимание процесса. Что еще? Учисление недополученной прибыли. Ого. Окей. да а кто пробовал раз два три 4 5 6 а смотрите а количество людей которые пробуют по сравнению с людьми которые хотели бы это сделать всегда в пропорции там один к 10 или 1 к 100. Это наше а, непонимание рынка, да, то есть мы ждем, что оно к нам само, само прилетит у территорий. Ровно такая же фигня. Там сидят люди, которые думают о том, господи, а где их найти-то? Господи, а как с ними разговаривать, с этими креативными? А как вообще, чего они хотят? На самом деле а, все очень просто. Я а, поделюсь тем опытом, который... который э, есть вот на, у нас на нескольких курортах, и как мы запускали. Люди приходят и предлагают фигню. Говорят, а давайте мы займемся какой-нибудь фигней. Курорт говорит, нет, вот такой фигней мы не займемся. Нам нужно другое, другое, другое. И в этот момент он озвучивает, что ему нужно. Вы уходите, думаете, говорите, О, ему нужно вот так вот. Приходите, предлагайте новую фигню, тоже фигню. а у нас пока мы получили нормальные проекты прошло где-то примерно 8 месяцев некоторые люди приходили по 6-10 раз мы устраивали такие бизнес встречи и на люди приходили с проектами говорили полную хрень мы делали фейсpal до да? смотрели думали о боже боже как далеко нам это будет но в результате на вось или десятый раз вот чудо люди приходили с божественными проектами И то, что они приходили 8 или десятый раз, говорило о том, что они действительно этого хотят. И мы понимали, что мы если мы им чуть-чуть поможем, то у них все получится. Так вот, открою маленькую тайну, что сегодня территории готовы выделять бюджеты на запуск стартапов на своей территории. Бюджеты не обязательно впрямую вам заплатят деньги, скажут, сделай, да, потому что не все верят в то, что если просто дать деньги, что-то это, это получит. Они готовы создать для вас условия, например, создать фитнес-площадку для того, чтобы вы могли приехать и заниматься там кроссфитом, сделать йога-площадку. То есть они готовы вложиться, например, в ту инфраструктуру, которая вам нужна для того, чтобы ваше начинание там прошло круто, купить а, мольберты, кисточки, краски, да? а, где поставить шатер, где можно заниматься рисованием в горах. Это ресурсы небольшие и территории готовы попробовать. Безусловно, в это вы должны вложиться своим своим желанием приехать своим желанием показать сначала это может быть один человек сначала может быть это два человека да а, но когда люди видят что вы а, это делаете то они верят начинают вас верить и а, начинают вас складываться. это происходит происходило вот на, на протяжении трех лет последних на нескольких про, моих проектах и а, я могу сказать что этот путь примерно про проходится за два три два с половиной года когда он превращается в бизнес То есть сначала вы начинаете просто окупать кормить себя а через два года он превращается в нормальный устойчивый бизнес потому что у вас появляется аудитория, у вас появляются люди, которые через вас уже прошли что нужно делать? первое а Нужно а, о том о вашем таланте а, нужно все время писать и им заниматься. В социальных сетях, на форумах вы должны писать про то, что вы хотите это делать, что вы хотите куда-то с этим поехать и там этим позаниматься. А, как только вы начинаете про это говорить, сразу появляются люди, которые говорят, о, блин, было бы круто, если бы и предлагать вам те идеи, которые на самом деле помогут изменить ваш продукт. Вы таким образом собираете обратную связь. И э, улучшаете свой продукт, улучшаете свое предложение, каким образом сделать то, что нужно людям, а не только вам. Потому что э, ваш талант – это ваш талант, но люди едут за чем-то другим, у них есть какой-то запрос. После того, как вы говорите, за вами остается цифровой след. Цифровой след, который можно отследить. И когда я, например, начинаю в интернете искать, а кого бы я мог привлечь, например, на формирование гастрономического туризма, я нахожу людей, которых я не знаю. но которые оставили за собой цифровой след, да, я использую там э, не только поиск Яндекса, да, но и более глубокие поиски, я вижу, человек раз написал, два написал, он куда-то съездил, что-то оставил, я начинаю ему писать, как территория, я говорю, «Ребята, у нас вот такой проект, мы начинаем ЗОЖ, нам нужны, кто сделает гастрономическую историю, э, не хотите попробовать с нами?» Мы начинаем высылать предложение, начинаем про это разговаривать. Если к вам никто не пришел еще пока, вы начинаете писать просто на те курорты, куда вы хотели бы поехать. Есть замечательная девушка... а Даша Богачкина, которая делает проект тактики практики. Она собирает интересных людей, которые рассказывают а, про то, чем они занимаются. Сейчас она занимается вот ровно тем, про что я вам вам рассказываю. Она говорит: "Слушай, я хотела бы в жизни попробовать вот прыгнуть там с а, там, да, бэйджампинг, Давай мы как-нибудь замутим, дайте мне контакты, давайте я про про это потом напишу, давайте я потом приглашу этих людей рассказать и так далее. То есть человек, занимая проактивную позицию, выходит на этот объект, курорт и предлагает с ним что-то сделать необычное, новое, то, чего у них раньше не было. И в большинстве случаев, в большинстве случаев а, это срабатывает. Люди как минимум говорят, М -м, мы никогда так не думали, Это интересно. Давайте пообсуждаем. Вот так нам не нужно, но если бы вы могли изменить чуть-чуть, то это точно бы получилось. Эту технологию я называю превентивный креатив. Мы в маркетинге и в рекламе ее опробовали еще лет 15 назад. когда у нас не хватало заказов и нам хотелось больше мы находили какую то компанию с которой мы хотели бы работать например в свое время это было был, был радио максимум и придумали для них с креатив вообще потрясающий креатив приходили к ним и говорили ребята вот для вас вот мы придумали супер креатив они смотрели на это говорили охренеть этого никогда не может быть в эфире там в печати и так далее это просто жесть да то что не новые креативные вот у нас есть ТЗ попробуйте поработать по нему и таким образом мы, начи... мы начинали работать я... таким образом в свое время я получил Там десятка-полтора-два клиентов. Мы работали с Радио Монте-Карло, с Радио Максимум, с Максидромом. Мы работали с кучей проектов, просто нагло, нагло придя с креативом, который они не ждали. С курортами ровно та же самая история. С курортами, с пансионатами. Вы приходите с креативом, о котором они не думали. Не надо им говорить, ребята, мы сделаем то, что у вас есть, только лучше. Они этого не ждут. Они ждут сумасшедших идей. и недавно э, в цдк когда проходила э, выставка дизайна реклама я пригласил людей которые занимаются развитием территории это был э, мэр э, бывший мэр ростова э, юра бойко и э, нынешний советник губернатора в рио губернатора э, э, новгородской области николай э, господи в э, Да, новичков, да, бывает, выпадает. Николай Новичков, который, которых я спрашивал, говорю, ребята, что вам нужно, чтобы на вашей территории что-то происходило, чтобы вы как бы дали ресурсы, чтобы вы помогли людям что-то сделать даже на вашей территории? Они говорят... Ребят, приходите к нам с сумасшедшими идеями. Предлагайте то, что у нас нет. Предлагайте такой туризм, на который пусть поедет 10 человек, но про который мы сможем сказать, блин, у нас вот такое, вот вот такая вот штука. Да, у нас там по а, Кремлю ходят плейнерщики, у нас а, прыгают фотографы или еще что, что-то. Нам нужно удивлять. И мы готовы а, не готовы делать еще одну скучную а, историю с а, а, ездой в на автобусах по Золотому кольцу, мы очень ждем, чтобы к нам приходили предлагали идеи, которые вы сами готовы делать, в которые вы готовы вписываться. И это говорят люди, которые обладают ресурсами, которые обладают властью, которые обладают... потому что они тоже изменились. И сегодня на территориях, на огромном количестве э, городов, э, регионов, областей работают люди, которые действительно креативные, которые уже хипстеры, да которые уже продвинутые, которые озабочены вот этой вот скучной, ненужной текучкой и которые ждут, когда к ним придет кто-то с интересными идеями и скажет, ребята, я готов у вас это делать. Сейчас вот мы работаем с моногородами, в рамках проекта развития развития моногородов, я вижу, сидят люди, которые, с одной стороны, живут еще в прошлом веке, потому что они живут в маленьких городах, и это промышленные города, и действительно, кругозор у них не очень большой, это объективная реальность. С другой стороны, учу, они учатся в Сколково, и у них взрывает мозг от новых возможностей, и они хватаются за каждое слово, за каждую возможность, для того, чтобы… придумать что-то и развивать свои города. Поэтому, если у вас есть креативная идея, если вы давно вынашиваете план, как э, превратить свое хобби в то, что можно зарабатывать, у вас есть несколько возможностей. Курорты. Сегодняшние курорты, которые скучают, грустят и ищут ресурсы, да, которые бы им помогли сделаться лучше и конкурентнее. Приходите к ним, да, не бойтесь, они действительно ждут. Второе, у вас есть моногорода. 319 городов, найдите город, который вам нравится. Найдите муниципалитет, придите и скажите, ребята, мы готовы с вами сжечь, да. А если вы пойдете сегодня и посмотрите в гугле, что такое артовраг, который прошел недавно в ВИКСе, фестиваль, который поддерживается градообразующим предприятием ОМК, да, которые делали те же самые ребята, которые занимаются Никола Ленивцем. Вы увидите, что они там натворили. У них там и плавание на платах у них и самое длинные граффити, у них там черти что, да они занимаются этим 7 лет. И другие моногорода на это смотрят и думают, блин, вот к нам бы пришли такие талантливые предложили бы все это. Да, безусловно, не надо ждать, что сразу на вас осыпется золотой дождь, что вам сразу дадут какие-то бешеные бюджеты. Да, безусловно, вы сначала должны доказать, что вы здесь не на один день, что вы можете работать с э, населением, что вы можете вытаскивать их э, вытаскивать их креатив, их таланты. Но сегодня то самое время, сегодня то самое окно возможностей, когда нас ждут. Нас ждут, и я... Э, заканчивая свое выступление хочу сказать что я э, желаю себе желаю вам там желаю нам всем чтобы мы свои таланты не откладывали каждый раз за текучкой денег бизнеса там и э, беготни по кругу а чтобы мы верили что наш талант нужен еще десятку людей а этот десяток расскажет еще десятку людей и в результате наш талант на самом деле нужен тысячи человек двум тысячам, десяти тысячам, что его есть куда приложить, прямо здесь, сейчас, пойдя, там, подойдя ко мне и сказать, чувак, я готов с тобой в Казахстане делать гастротуризм, или сказать, дайте нам адреса моногородов, или список моногородов, мы пойдем туда предлагать делать, не знаю, малые архитектурные формы, или танцы на снегу, или заниматься тангами, лонгами и так далее. А, и а, нужно просто встать, да, и этим заняться. Сегодня можно... как бы через это реализоваться. Я желаю вам всем, чтобы у вас все это получилось. Спасибо.